Майор Зларин выглядел еще несуразнее, чем Алексей, сидя на шатком садовом стуле. Он был крупным, крепким и мускулистым. В его теле не было намека на полноту. — Вы стали свидетельницей исторического события, сударыня, — сказал он, принимая у нее чашку чая. Он говорил очень сжато и время от времени слабая улыбка играла на губах Зиты. Если она не ошибалась, то майор Зларин в большей степени привык отдавать и получать приказы, чем беседовать в женском обществе. То же самое говорит мой муж. По его мнению, опрометчивый поступок принципа «вергнет нас в войну». Брови майора Зларина... Слегка приподнялись, а Алексей сказал, «Моя жена и дочь хорошо представляют ситуацию, в которой оказалась Сербия. Я беседовал с ними о том, как им предстоит жить в дальнейшем, если на нас нападут, и сказал, что вы любезно пообещали сделать все возможное, чтобы их защитить». «Для меня это большая честь», — подтвердил майор, глядя с откровенной прямотой на Катерину, что ее смущало. Катерина опустила глаза. Если майор Зларин надеялся пофлиртовать, то его ждет большое разочарование. Ее сердце и мысли были полностью заняты Джулианом, и она не испытывала ни малейшего желания кокетничать с кем бы то ни было, тем более с этим суровым военным, который на вид был лет на десять старше ее. Майор отвел взгляд и обратился к Алексею. Я полагаю, что вашей семье лучше покинуть Белград до начала военных действий. Алексей нахмурился, обдумывая это предложение, а Катерина воскликнула так внезапно и взволнованно, что удивила присутствующих: Нет, папа! Если Белград подвергнется нападению, появятся десятки, а возможно сотни раненых, потребуются сестры милосердия. Конечно, у меня нет опыта, но есть некоторое познание в медицине, и я немедленно предложу свои услуги. Нет, дорогая, это самый неприемлемый вариант. — Ты не прав, — сдержанно вмешалась Зита а я должна быть с дочерью, и, думаю, мы вместе могли бы ухаживать за ранеными. Она еще раньше решила остаться в Белграде в случае войны. Алексей посмотрел в глаза жены и, увидев в них непоколебимую решимость, понял, что не имеет смысла пытаться ее переубедить. Катерина старалась тщательно избегать взгляда майора Зларина, не сомневаясь, что он опять на нее смотрит. Она думала о тяжелых испытаниях, которые их ждут. Разумеется, они этого хотят, сказала двоюродная бабушка Евдохия, неделю спустя, на пороге гостиной Василовичей. За ней следовали Вица и Макс, а Австрия, намерена присоединить Сербию к своей чудовищной империи, как Боснию и Герцеговину. Но у нее ничего не выйдет. Макс посмотрел на Катерину. — Может быть, немного погуляем? — спросил он явно, не желая сидеть и слушать разглагольствование своей бабушки. Катерина кивнула. Она не разговаривала с Максом после отъезда Натальи. Отец говорил, что Макс не знал Гаврила Принципа лично что ему просто указали на Гаврило, как на сомнительного типа, и когда Макс увидел его с Натальей и стал рассказывать Вице о посещениях ею золотого осетра, он, естественно, назвал Гаврило по имени. «Между Максом и принципом нет абсолютно никакой связи», — с облегчением сказал тогда Алексей, вернувшись после разговора с племянников, «и об этом больше нечего говорить». — Понятно, Катерина? Она кивнула и задала последний вопрос. — А о Сараево? Макс знает, что Наталья встречалась с принципом Сараева? — Боже милостивый, нет, ни в коем случае. У нас и так достаточно проблем, чтобы создавать новые, вовлекая в них своих родственников. Катерина нашла весьма примечательным то, что отец не доверял Максу и едва не спросила о причинах, но потом решила, что это будет бестактно. Отец более не хотел обсуждать этот вопрос и, несомненно, предупредил об этом Макса и Вицу. «Сейчас выйдя вместе с Максом из комнаты...» Катерина подумала, что, возможно, он пришел с бабушкой в этот дом с явным намерением пренебречь желанием ее отца. Еще в детстве ее кузен был своеволен и не утратил этой черты, повзрослев. Ее предположения подтвердились. Почти сразу же, как только они вышли на террасу, Макс спросил, «Что, Наталья на самом деле встречалась с принципом Сараева? Трина?» Она ведь знала с ним раньше. Наталье было известно о его планах, поэтому ее спровадили в Англию. Она замешана в убийстве. — Не будь ослом, Макс! — Катерина попыталась засмеяться, но ее смех прозвучал слишком неестественно. Зачем только, черт побери, она согласилась пойти с ним гулять? Наталья едва знала принципа, — сказала она как можно искреннее. В тот день, когда ты видел их вместе, он просто подсел за ее столик. Вот и все. Извини, что разочаровала тебя, Макс. Если тебе нужна невероятная драма, то ищи ее в другом месте. — А что ты скажешь по поводу скандального поспешного, в высшей степени неравного брака? — сухо спросил он. Не будь дядя Алексей в панике из-за дружбы Натальи с принципом, зачем ему было так опрометчиво выдавать ее за англичанина? И почему эта счастливая парочка сбежала из Белграда сразу после свадьбы, будто по пятам за ними гнался сам дьявол? «Ты несешь чушь!» — резко сказала Катерина. «Каких книг ты начитался?» «Никто не преследовал Джулиану и Наталью, они получили много поздравлений». Макс усмехнулся. «Не выдумывай, Трина. Бабушка говорит, что свадьба была такой поспешной и скрытной, словно Наталья на восьмом месяце беременности». «Пусть бабушка держит свое мнение при себе», — сердито отрезала Катерина. «Как она смеет намекать на такие вещи?» «Да, но ты можешь припомнить, чтобы кто-то из членов нашего многочисленного семейства сочетался с браком в такой неподобающей спешке, не пригласив на свадьбу всех родственников? И почему за этим не последовало ни извинений, ни объяснений? Почему ты в этом копаешься? Неужели сейчас ничего важнее нет для беспокойства?» «Ты имеешь в виду реакцию Австрии на убийство Франца Фердинанда?» Катерина кивнула, надеясь, что разговор перейдет на более важную тему. Он пожал плечами и пошел к розарию. «С Австрией давно все ясно», — сказал он. «Любому здравомыслящему человеку понятно, что рано или поздно она на нас нападет. Меня больше интересует тема от которой ты все время стараешься уйти? А именно почему Наталью заставили выйти замуж за англичанина? Ее никто не заставлял. Она его любит. Макс иронически фыркнул. Оставь, Трина. Чтобы Наталья влюбилась в англичанина? Да она славянка до мозга костей. Ты можешь себе представить, чтобы Наталья хотела иметь сына от англичанина? Я не могу. Где он получит образование? В Итане? И разве сможет Наталья жить где-нибудь, кроме Сербии? Это смешно. — Ты, как всегда, несешь чепуху, Макс, — сказала Катерина, чувствуя, что у нее сжимается горло. Лучше бы она осталась в гостиной и слушала проклятие бабушки в адрес Австро-Венгрии. Будет счастлива с мужем, где бы она ни жила. Макс остановился, развязно держа руки в карманах. «Я рад, что уехала Наталья, а не ты», — неожиданно сказал он. «Мне показалось, что Джулиан увлечен тобой, когда я встретил вас здесь вдвоем на летнем балу. Что ему было надо от тебя?» Получить поддержку члена семьи, мне кажется, он может добиться всего, чего пожелает.